Привет от Генриха Гиммлера. В начале 1939 года был арестован Отт Вебер, представлявший интересы Геринга. Очевидно, нацисты улаживали междоусобный конфликт, возникший на почве дележа богатств Ротшильдов. Берлин сменил команду, занимавшуюся переговорами. Теперь все вопросы, связанные с выкупом, решались скорее Гиммлером, а не Герингом. Семейство Ротшильд продолжало настаивать на своих условиях, несмотря на смену команды противника. Все активы Ротшильдов в Австрии семейство было готово обменять на безопасность барона Луи. Контроль над Витковицем передается Германии только после освобождения барона. При этом Ротшильды получают от Германии 3 миллиона фунтов в качестве компенсации. Берлин негодовал. Берлин угрожал. Фактически немецкие отряды уже заняли Витковиц. Чехословакия была захвачена. Но немецкие адвокаты прекрасно понимали, что британский флаг и международное право все еще стояли между ними и правом юридической собственности на вожделенный Витковец. Нацистские газеты не скупились на статьи, разоблачающие Ротшильда, в которых называли не иначе, как бичом человечества». А тем временем вход был пущен новый метод работы с заключенным. Однажды в камере Луи появился высокопоставленный визитер. Дверь отворилась, и вошел Генрих Гиммлер. Он пожелал господину барону доброго утра, он предложил господину барону дорогую сигару, он спросил, нет ли у господина барона каких-либо пожеланий или жалоб, затем перешел к делу. Раз уж один великий человек навестил другого великого человека, то почему бы им не уладить существующие между ними пустяковые разногласия? Однако страстный курильщик господин барон на этот раз не заинтересовался сигарами, он был холоден и краток. Когда господин Гиммлер наконец откланялся, позиция Ротшильда в отношении прав на Витковиц не изменилась ни на йоту. Затем на крошечную камеру барона пролился золотой дождь. Через час после отъезда Гиммлера гренадеры барона внесли сначала тяжелые помпезные часы времен Людовика XIV, а затем огромную вазу времен Людовика XV. Тюремную койку накрыли оранжевым бархатным покрывалом, а поверх него разложили разноцветные подушки — И, наконец, появился радиоприемник на подставке, покрытый чем-то вроде шелковой юбки. Так Гиммлер пытался создать в камере Ротшильда домашнюю обстановку. И его инициатива принесла результаты. Барон уже много недель стоически переносил уродство окружающих его вещей. Но теперь выдержка его покинула. «Камера напоминала краковский бордель», — вспоминал он через много лет. Это был один из немногих случаев, когда барон позволил себе высказаться так резко. По настоянию заключенного охранники вынесли всю эту несравненную красоту. Исключение было сделано только для радиоприемника, который барон собственноручно лишил крикливого одеяния. Весьма возможно, эта фиаска заставила эсэсовцев отказаться от дальнейших попыток смягчить барона. Прошло несколько дней. Около 11 вечера Луи Ротшильду объявили, что его условия приняты, и он может уехать. «Сейчас уже слишком поздно», — заявил барон, приведя своих тюремщиков в полное замешательство — «Никто из моих друзей не сможет меня встретить, а слуги уже давно спят». Барон сказал, что уйдет утром. Впервые в истории кестапа кто-то из получивших свободу заключенных просил предоставить ему ночлег в камере. Руководство тюрьмы решило проконсультироваться с Берлином по междугородней связи. Свою последнюю ночь в тюрьме Барон провел в качестве гостя. Несколько дней спустя он приземлился в Швейцарии, А через два месяца в июле 1939 года рейх обязался приобрести витковец за два миллиона девятьсот тысяч фунтов стерлингов. Но почти сразу вспыхнула война, и эта сделка так никогда не была доведена до конца. Формально витковец и в наши дни является английской собственностью. После прихода к власти чешских коммунистов витковец был национализирован. Однако в 1953 году Лондон подписал торговое соглашение с прагой. Один из пунктов гарантировал возвращение конфискованной собственности британских подданных, в том числе и Витковица. Прага выполнила соглашение. Вслед за этим через парламент прошел закон, который давал возможность английскому корпоративному агенту, например, компании Alliance Insurance, от имени не имеющих британского гражданства собственников, таких как бывший австриец, а ныне гражданин США Ротшильд, получить причитающуюся им компенсацию. В результате этих мероприятий семейство Ротшильд по-прежнему одно из богатейших в мире, получил от коммунистического правительства Чехословакии реституционные выплаты в размере одного миллиона фунтов. После войны Луи жил, как и полагается, сказочному принцу после того, как он убил дракона. Он обосновался в Америке. Венский барон стал заправским богачом Янки, он больше не позволял себе кататься в подземке. Сначала блестящим холостяком, а потом немолодым, но счастливым мужем. В 1946 он женился на графине Хильди фон Аусберг, одной из наиболее привлекательных представительниц австрийской аристократии. Супружеская пара посетила Австрию в холодные годы, вскоре после краха нацистской Германии. Весть о возвращении барона мгновенно разнеслась по Вене. Вокруг гостиницы, где он остановился, собралась толпа народа. Венцы просили хлеба, и Ротшильд его им дал. С щедрым жестом Луи передал австрийскому правительству всю свою собственность на территории Австрии. При этом правительство должно было выполнить условия, поставленные Ротшильдом, которые заключались в создании пенсионного фонда. Был издан специальный закон, согласно которому активы Луи Ротшильда поступали в управление мощного, специально созданного государственного пенсионного фонда. Таким образом, барон обеспечил каждого из своих бывших служащих и слуг постоянным доходом, а также теми же пенсионными льготами, гарантиями, привилегиями, которыми пользуются ушедшие в отставку государственные служащие Австрии. Затем барон возвратился на свою обширную ферму в восточном Бернарде, штат Вермонт. Горы Новой Англии напоминали ему Альпы, а саркастический характер жителя Вермонта вполне соответствовал его собственному. Барона навещали профессора изящных искусств и ботаники из Дартмута. Из своего имения в лонг приезжал его брат, барон Юджин, доживший до 60-х годов и даже женившийся на звезде английской сцены Джин Стюарт, Баронесса Хильда не только вырастила прекрасный сад на землях барона, ей удалось создать для него счастливый и теплый домашний очаг. Барон никогда не думал, что он полюбит спокойную семейную жизнь. Но он ее полюбил. Ротшильды устраивали танцы под открытым небом, и барон отплясывал на площадке перед сараем с тем же самым холодным изяществом, с которым когда-то скользил в вальсе по паркетам Вены. Он ушел из жизни на восьмом десятке, так как и подобает великому властителю – Он плавал в заливе Монтега под прекрасным синим карибским небом.